Глава 21. Поиски предателя. Виллия осмотрела приготовленный поднос с чаем. Ей все еще не верилось, что Энрар привел в дом Крайда после всего случившегося. Она градоправителя видеть не хотела, но старательно исполняла роль приветливой хозяйки. «Если что, будьте готовы накрыть на стол», — сообщила она гардии молоденькой кухарке. «Поднос пусть принесет мальчик-слуга через 10 минут», если я не прикажу его не подавать. — Да, госпожа, — ответили ей дружно женщины. Кивнув им, Вилья хотела вернуться в гостиную, но гарда внезапно задержала ее в дверях. — Постойте, госпожа, вам оставили письмо, пока вас не было, — сообщила женщина, отдавая ей запечатанный конверт. — Кто принес? — тут же спросила Виллея, рассматривая печать. След, оставленный на сургуче, назвать печатью было сложно. Это был скорее просто оттиск какого-то предмета с королевским гербом и штара. «Монеты, что ли, придавили?» — подумала Вилья, ломая печать. «Так кто принес-то?» «Мальчик-слуга, растерянно», — ответила Гордо. «Я хотел у него хоть что-то узнать, а он просто оставил письмо, узнав, что вас нет, и убежал. Наш мальчонка. Думаю, ему просто дали хлеба, а он и знать не знает, кто его писал. Дети такие наивные, а сейчас такое время». — Да, я поняла. Спасибо, — перебила ее в успешно спешно разворачивая письмо. Ровные строгие буквы послания гласили. — Вашего отца казнят. Это уже неизбежно. Единственный шанс на его спасение — это побег. Он должен покинуть эти земли с первым кораблем, вышедшим из порта, иначе его тело будет висеть на площади в назидании всем остальным. Горожане готовы помочь вам в этом. Вилли озадаченно перечитала текст. Затем посмотрела на подпись, которая была значительно ниже короткого текста, и потому не бросалась в глаза. «Добрый человек», — гласила она, — и потому озадачила Вилли еще больше. Пряча записку за широким поясом платья, она решила подумать о ней позже и вернулась в гостиную, где с удивлением застала Энрара одного. Мужчина сидел в кресле, задумчиво почесывая моркушку. — А господин Крайт уже ушел? — удивленно спросила она. — Нет, его осматривает твой врач. Там, — ответил мужчина, кивнув на дверь. — Его? Я думала, врач нужен тебе, — растерянно прошептала Виллия. — Хорошо, пусть все так думают, — усмехнулся Энрар и протянул ей какую-то бумагу. Помоги мне с этим. — Это нужно прочесть? — растерянно спросила Виллия. Взяв записку, она тут же вздрогнула, понимая, что это письмо написано тем же почерком, что и послание от доброго человека. — Мне уже читали и пересказывали. — Все равно плохо понимаю, что там к чему, — признался Энрар. — Знаком ли тебе этот почерк? Может, ты видела где-то такие буквы? — Скорее всего, это местный писарь. Любая идея может нам помочь. — Но тут стоит твое имя, — прошептала Виля испуганно. «Поэтому я очень хочу найти того, кто хотел меня подставить», — пожал плечами Энрар. «Это ведь очень злобный донос, я правильно понял?» «Да, можно и так сказать», — прошептала Вилли, еще раз убеждаясь, что написаны обе бумаги одной рукой. «Я не знаю, кто это писал». Она замолчала, протягивая Энрару бумагу, и тут же задумалась. Скрывать записку она не хотела, только понимала, что говорить о ней нужно правильно — Разумно, чтобы не задеть мужа и не очернить себя. Портить отношения с Энраром сейчас, когда между ними все было понятно, ей совсем не хотелось. Но и решительности не хватало, поэтому она помедлила, упуская удачный момент. «Если что-то вспомнишь, скажи», — попросил Энрар, забирая донос и тут же вставая на ноги. Дверь в гостевую комнату открылась, и в зал вышел край, застегивая на ходу рубашку. «Ты был прав!» — воскликнула она тут же замолк, с прищером глядя на Вилею. Женщина неловко улыбнулась, понимая, что видеть ее тут явно не хотят. Поклонилась и вежливо пояснила. «Я только хотела узнать, принести ли вам чаю, или, быть может, вы предпочтете отужинать? Просто дай нам поговорить!» — фыркнул Крайт, падая в кресло, где только что сидел Энрар, на ходу отбирая у мужчины донос и пряча его в карман. «Как прикажете!» — с поклоном ответила Вилли, но ее задержал муж. — Отведи доктора к Марде, пусть он и ее осмотрит, — попросил он, мягко кивая на пожилого мужчину с кожаным саквояжем, робко застывшего в дверях. — Марда, у тебя? — удивился Крайт. Да, она наверняка ела с твоего стола. Думаю, для поиска виновного нам не помешает знать немного больше — пояснил Энрар и осторожно подтолкнул Виллию, замечая, как Крайд гневно впился пальцами в подлокотники кресла. Женщина мгновенно его поняла, кивнула и, взяв врача под руку, повела его наверх. Энрар же посмотрел на Крайда. — Все плохо, — сообщил он без предисловий. — Тех троих, что выполняли не твой приказ, найти никто не может. С нападением все еще ничего не ясно. — Что с ядом? Тебя хотели убить или свести с ума? — Второе, — прошепел Крайт. — Только почему ты говоришь об этом так открыто? Скривившись, он вскочил на ноги и посмотрел внимательно на Энрара, не пытаясь скрыть оскал. — Я у себя дома, — напомнил ему воин. — И я единственный, кому ты сейчас можешь доверять. Успокойся. Не собираясь реагировать на очередной приступ начальника, Энрар прошелся по комнате, пытаясь думать, а затем замер и спросил. — Ты собирался проверять стражу? — Нет, сейчас совсем не время этим заниматься, — возмутился Крайт. — Да и без официального вступления в должность я даже спрашивать с тебя ничего не могу. — Ты по бумагам даже не начальник этим парням. Энрар скривился. — И ты об этом не говорил? — Точно? — Провала в памяти ведь у тебя нет. — Ты за кого меня принимаешь? — взревел Крайт. — За человека, которого одурачили так же, как меня, — выдохнул Энрар. «Штерт сказал мне, что ты собираешься устроить проверку, чтобы найти повод меня и наказать, потому что Виллия досталась мне». «Что?» — переспросил Крайт, падая назад в кресло. «Когда эта баба была поводом для вражды?» «Это полный бред. Не мог он такое сказать». «Нет», — усмехнулся Энрар. «Если он хотел отвлечь нас, то у него отлично получилось. Не знаю, что он делает». Но все происходящее ему явно было по силам. Крайт кивнул с заметной неохотой, явно не желая подозревать своего помощника. Да и в моих покоях он ходит свободно. Кстати, он был в подземелье. Когда я уходил от барона, то столкнулся с ним в коридоре и больше не видел. Энрар только кивнул, видя врача на лестнице. — Что скажете о женщине? — спросил он. — Я на нее тоже действовал? — Да, — уверенно сказал мужчина. Только, судя по всему, в меньшей дозе. И вот уже несколько дней не поступает в ее организм. Только она в тяжелом состоянии. По иным причинам. Крайт невнятно рыкнул, злясь. — Я тот же? — уточнил Энрар. — Да, я оставил вашей жене лекарство, которое уберет последние симптомы. — Хорошо, — заключил Энрар по-хозяйски. — Идите на кухню, вас там покормят, а я тут закончу и заплачу вам. Крайт проводил врача взглядом и со стоном схватился за голову. — Она сбежала к тебе? — спросил он, вспоминая, что бросил женщину в кабинете, а потом, вернувшись, ее там не нашел. — Нет, ее вышвырнули на улицу, а я ее там оставить не смог, — ответил он раз, скрестив руки на груди. — Только это не важно сейчас. — Важно, — пробормотал Крайт. — Я ее не приказывал выбросить, а от моего имени прибираться в кабинете мог только Штерт. Но рар, он служит мне больше десяти лет. Энрар только пожал плечами. Он не спешил обвинять Штерда. Скорее он хотел задать ему пару вопросов. — Я хочу, чтобы врач посмотрел и тебя, — пробормотал Крайт, потирая висок. — Яд на меня точно не действовал, — отмахнулся воин. — При чем тут яд? Ты мне нужен сейчас живым и сильным. — Я в порядке, — шикнул Энрар, подавляя желание помять ноющее левое плечо. — Это приказ, — заключил Крайд. Пусть этот врач сделает все, что возможно, чтобы ты смог сражаться в полную силу. Энрар не ответил, только устало прикрыл глаза, понимая, что его начальник похож на новобранца, получившего власть. Я возвращаюсь, проверяю бумаги и пытаюсь найти мотивы. Жду тебя завтра утром с новостями или без. Крайт хотел выйти, но в комнату оттолкнув слугу, влетел Норд. — Мы нашли их, — сообщил он. — Тех троих и еще двоих. Они мертвы. И пленные наемники тоже. Убиты твоим мечом все семеро. Выпали все это, он поспешно поклонился Крайду. Тут же посмотрел на задачи новой Энрара и продолжил. Они убиты твоим новым двуручником. Он остался в камере, где мы всех их нашли. — Он был при тебе сегодня? — спросил Крайд. — Нет, я к нему еще не привык. — Но его все видели и знают, что он твой, — хмыкнул Крайд Чурес. От подобной новости он усомнился на миг честности Энрара. Но тут же вспомнил, что подобное прикрытие было бы слишком сложным для прямолинейного солдата. Выдохнул и, подавляя очередной приступ гнева, прикрыл глаза. «Норд, я скоро приду в крепость, а пока обеспечь охрану господину Эрварду». Капитан кивнул и поспешил следом за Крайдом, который, взяв себя в руки, решил просто покинуть здание. Энрар же, оставшись один, снова опустился в кресло, вспоминая все фразы Штерда, и странное поведение казначея. Странностей было много, особенно в речах последнего. «Почему это Гейду вдруг стало сложно считать?» — спросил он самого себя, припоминая слова Эштарца, привыкшего следить за большими тратами полка, но внезапно пришедшего в ужас от необходимости продать украшения для свадебной церемонии. «Энрар?» — отвлекла его от мыслей Виллия. «Да!» Он резко встал и, подойдя к ней, поймал за руку, спеша сделать то, о чем думал весь вечер. «Мне нужна твоя помощь. Подумай хорошенько, что есть в Малом Порту такого, что чужаку будет сложно найти?» «В Малом Порту?» — растерянно переспросила Вилея, краснея от прикосновения его горячих пальцев. «Да, это очень важно. От этого зависит судьба города», — продолжил Лунерар, уверенно глядя ей в глаза, словно она всегда была просто его женой, а не дочерью барона захваченной страны. — Пещера? И ход, который она ведет? — прошептала растерянная Вилли, не отводя от мужа глаз. — Куда ведет ход? — В главный порт, — прошептала женщина, понимая, что не может ему соврать. Даже думать не может, когда он так внимательно смотрит ей в глаза. — Спасибо, — прошептала Нарар и коротко поцеловала ее распахнутые губы. — Не жди меня, я вернусь только завтра. Улыбнувшись, он еще раз коснулся губами ее губ и выскочил из комнаты. Но... Вилия хотела его остановить, чтобы показать записку, но ее решимость мгновенно сменилась осознанием. Что бы ни происходило в городе, писавший этот текст был прав. Ее отца убьют. Несмотря на темноту ночи, обдумав все это, Вилия вышла во внутренний двор и поспешила к пристройке. Горящий в окнах свет придал ей уверенности. Вздохнув, она все же постучала, надеясь застать старшего из Вангуров. Купец, словно ощутив ее желание, открыл дверь сам. Это был невысокий, чуть полноватый мужчина с седыми висками, которые едва узнавались в его русых волосах. — Вильям Ордо? — удивился он, спешно поправляя халат. — Тебя мне сам морской бог принес с соленым ветром. — Проходи, дорогая, проходи! — Вы хотели меня видеть, — удивилась женщина, — осторожно заходя в простое деревянное жилище, никак не подходившее одному из богатейших людей в городе. «Ох, девочка моя!» — вздохнул мужчина, осторожно опускаясь в потёртое кресло у маленького камина. Жестом он предложил женщине сесть на небольшую сафу рядом. Виллия так и поступила, не смущаясь подобного обращения. Сильвер Ван хоть и был потомком пришедших с севера купцов, но родился и вырез в Нерите, Считал его родным городом и часто вел дела с бароном. Маленькой Вилли он всегда приносил сладости, которые иначе она никогда бы не попробовала. Еще в детстве он называл ее «девочка моя», по-отечески гладя по голове, а теперь явно делал это по привычке, все так же мысленно гладя ее по макушке и выдавая медовый леденец в форме солнышка. Вилли и сама вспоминала конфеты и ласковую руку этого человека, понимая, что давно должна была к нему зайти. — Расскажи сначала, что привело тебя ко мне. Может, помощь какая-то нужна? — спросил купец, неловко осматривая пустой стол. Не совсем, — прошептала Вилия. Потом со вздохом просто достала из-за пояса записку неизвестного и протянула ее мужчине, опасаясь говорить громко о подобном деле. Мужчина взял записку, развернул и тут же вернул ее обратно. — Лучше сожги прямо тут. Нельзя такое хранить, — прошептал он мягко. «Ты хочешь, чтобы я помог с этим?» «Я хочу знать, возможно ли это, — робко прошептала Виллия, осторожно выбрасывая бумагу в огонь». Купец не спешил отвечать, серьезно обдумывая написанное. «Думаю, это возможно», — заключил он наконец. «Мой корабль в порту проверили уже несколько раз. Не думаю, что его станут проверять снова. Кэрол тоже хочет на нем уйти в море. Ему кажется, что жизнь с твоим замужеством завершилась. Бедный наивный мальчик». Он вздохнул и тут же махнул рукой. — Не слушай меня. Я, кажется, становлюсь старым и все чаще ухожу от темы. Беда у этой идеи только одна. Не представляю, как он покинет город. Если ты сможешь доставить его в порт, остальное я легко организую. Спрятать его в команде я всегда смогу. — У него сильно разбито лицо, — со вздохом предупредила Виля. Тем лучше. Посажу его в трюм на цепь, как провинившегося за драку. А когда корабль выйдет в море, его отпустят. Тут главное попасть в порт, девочка моя. Это будет действительно сложно. Виллия вздохнула. — Спасибо, — прошептала она отчаянно. — Он считает меня предательницей, но я не хочу, чтобы его убили. Я этого не вынесу. Вы тоже считаете, что я не должна была связываться с Эштарцем? — Не мне тебя судить, девочка, — вздохнул ангур. Я и сам заключил с ним не одну сделку. — Отдал дом за свободу Кэрола. Потом золото без боя отдал, и все ценное, что было в моих лавках. Правда, это оказался разбой. До сих пор не верю, что такое возможно. — Разбой? — удивилась Вилли. — Какой еще разбой? — Меня, как оказалось, ограбили эштарские солдаты, — пожал плечами мужчина. Потом пришел представительный мужчина и сказал, что они не имели на это права. Собрал у меня данные, что забрали, в какую цену. Составил какую-то бумагу и поклял своей штарской короной, что они обязательно мне все вернут, кто бы за этим ни стоял. Вилия выдохнула, вспоминая, что в доносе речь шла о хищениях, организованных Крайдом. Понимая, что это важно, она решила больше узнать о приходившем человеке. А кто именно приходил? «Мой муж был с ним?» «Все же речь о его подчиненных. Не думаю, что ему безразличны подобные вещи». «Нет». Его не было, что меня тоже немного удивило, но тот человек сказал, что господин Арар просто занят поиском нарушителей порядка, а он представитель господина Крайда и должен решать бумажные вопросы. — Не молодой уже мужчина, а куда собраннее меня? Видимо, эштарцы действительно крепкий народ. — Ох, девочка моя, я же как раз об этом хотел поговорить с тобой. — Об эштарцах? — удивилась Виллия. — О твоем муже, — уточнил купец, отводя взгляд. Я хотел узнать о нем побольше, если это, конечно, возможно. Ты прости, что я лезу в твою жизнь. Весь город обсуждает ваш брак, но я не хочу тебя судить, девочка моя. О нем не говорят плохо ни штарцы, ни местные, и если он хороший человек, я даже рад за тебя. — Он хороший человек, — с улыбкой сообщила Вилли, — даже не сомневаясь в своих словах. Я недостаточно долго его знаю, чтобы судить, но могу точно сказать, что за его строгим, порой страшным видом прячется сила огромная, но не злая. Это хорошо, вздохнул мужчина. Как думаешь, я смогу вернуть себе дом? Спросил он внезапно. Вы хотите моей помощи в этом? Уточнил Вилли. Или хотя бы совета, признался купец. Это никак не повлияет на то, что мы обсуждали прежде. Твой отец достоин жизни. Но я не могу быть таким верным короне, как он. Я предпочту верность этому городу и дому, что построил мой дед. Я родился здесь, Виллия, вырос, принял у отца лавки и корабли. Мне хочется состариться и умереть в этом доме, а не на краю мира, где все чужое. Согласится ли он продать мне этот дом? Наверное, прошептала Виллия. У эштарца все очень сложно с богатством и статусом. Но, думаю, можно будет что-то придумать. Приходите к нам, а я помогу. Все же он со мной старается быть мягче в выражениях и учитывает мои просьбы. Спасибо, вздохнул старик. Ты просто вернула меня к жизни. Я тут спасаю свое состояние ради сына, но так боюсь, что не смогу передать ему дом предков. Там ведь столько всего осталось ценного. Нет, не дорогого, а просто семейного. Понимаю. Я тоже скучаю по дому. По виду из окна, а даже по старой скрипучей прялке. Да, девочка моя, наша жизнь прежняя уже не будет. Но родное хочется сохранить. Рад, что ты меня понимаешь. Виллия только грустно улыбнулась, разделяя печаль соотечественника.